Глава 36. Лето Проснулась я уже ближе к вечеру. За окном смеркалась, и сквозь неплотно задернутые шторы едва пробивается последний лучик уходящего солнца. Я перевернулась на спину и сладко потянулась. Голова тяжелая, но исключительно от того, что проспала весь день. Тело ломит и требует отнести себя в душ, что я и делаю. Стою с наслаждением, подставив лицо под теплые струи воды, приятно покалывающие кожу, смывая с себя запахи вчерашней ночи, вечеринки и больничной палаты. Вместе с капельками по моему телу будто стекает все неприятное и плохое, что случилось за эти сутки. Все дурные мысли, включая и мысли о мерзавце Илье и открывшемся споре. Парень оказался редкостным дерьмом. и Единственное желание, которое осталось по отношению к нему, — залепить звонкую и прилюдную пощечину, чтобы, может, хоть на доле секунды ему стало стыдно. Хотя, о чем это я? Такие, как Илья, лишены стыда совести и других людских слабостей. Все, нет, даже думать о нем не хочу. Выкидываю напрочь юристикой из головы, и тут же перед глазами возникает образ другого парня с ясными глазами и чарующей полуулыбкой. Образ Сима, по которому я уже успела соскучиться, и даже несмотря на ожидающий меня выговор, все бы отдала, только бы увидеть его, и желательно немедленно. Но Макс молчит. Перед тем, как идти в душ, я проверила телефон, пропущенных звонков нет, и сообщений тоже. Может быть, тоже отсыпается? Может быть, ждет моменты и вечером, как тогда, перед сборами, заберется ко мне в спальню? От мысли о том, что он снова здесь, в моей комнате, так близко-близко... По спине вдоль позвоночника стройными рядами побежали взбунтовавшиеся мурашки, приподнимая волоски на руках. В груди заполыхал настоящий пожар, а от макушки и все ниже потекло вязкое и сладкое чувство желания, заставляя меня прикусить губу и переключить воду на ледяную, а потом и вовсе выскочить из душа, как ошпаренную. Бросив взгляд в запотевшее зеркало, вижу непривычную себя, раскрасневшуюся, возбужденную, со сбившимся дыханием. Опасные мысли в опасном месте долго не задерживаясь в ванной я собираю влажные волосы в небрежный пучок и натянув простые леггинсы с белой хлопковой футболкой выхожу из спальни с кухни слышатся голоса родителей что то бурно но шепотом обсуждающих я замираю на лестнице прислушиваясь ты же знаешь макса вздыхает мама он парень с характером собственно кого еще стоило ожидать у улии с артемом они оба упрямые, смеется папа ну да от осинки как говорится вот только зря артем так Макс у них далеко неплохой парень. Спортом занимается, школа с золотой медалью, диплом без пяти минут красный в кармане, сам себя обеспечивает с ранних лет. Да можно бесконечно перечислять на самом деле. Я думаю, Стельмах это тоже понимает. Примирительно говорит отец. Похоже, Макс снова повздорил с отцом. Что, интересно, случилось на этот раз? Тогда что у них постоянно за ссоры? Не унимается мама, допытываясь. Особенно в последнее время. Ты не заметил? Такое ощущение, будто между ними кошка пробежала. «Стельмах всегда был жестким коти», — говорит па, а имя мамы из его уст звучит так нежно и трепетно. «И в бизнесе, и в жизни. Он требовал полного подчинения и дисциплины от своих работников. Только Лия его и смогла смягчить и чуть перевоспитать. И тем не менее девчонкам у них все сходило с рук, он был с ними мягче. Это дочери, а вот Макс — наследник. У них целый цветник, и кто-то же должен будет взять ответственность за сестер и мать. Случись вдруг что!» Помнится Симу, я как-то говорила то же самое. Артем просто переживает детка», — продолжает папа, а от этого его фирменного к маме «детка» щеки снова начинают олеть от смущения. Это звучит так интимно и волнующе, что можно только позавидовать им. Столько лет вместе, а огонь до сих пор горит в глазах, когда смотрят друг на друга. Тем более Макс вырос уже. Год, и он уедет. Начнет самостоятельную жизнь, подпишет контракт с клубом, и с головой уйдёт в футбол. Контролировать его уже будет сложнее, а в бизнес парень уходить совершенно не намерен. Слова отца об отъезде Макса тупой болью в сердце напомнили о том, как все зыбко в наших отношениях. В том, что происходит между нами, и чему мы до сих пор так и не дали конкретного определения. Я знаю, чувствую, что не небезразлична Симу, но что-то говорить или обозначать он не спешит. Будто дает себе возможность к отступлению. Так, нет, прочь, Хандру. Все будет хорошо, и даже лучше. А сейчас нужно выяснить, что случилось с Максом, и где вообще он... Торопливо сбегаю по ступенькам, как можно сильнее топая, чтобы оповестить предков о своем приближении, и вхожу на кухню с улыбкой. «Вы о чем? Привет!» Целую маму, суетящуюся у плиты в щечку и тут же попадаю в крепкие объятия папы, что сидит тут же неподалеку с ноутбуком и, видимо, по своему обычаю работает, четко контролируя процесс готовки ужина. «А вот и наша засоня!» — щелкает по носу папа. «Спать не устала?» — спрашивает, заставляя неловко поёжиться. «Не люблю им врать совсем». «Видимо, усталость накопилась за неделю», — говорю я, плавно съезжая с темы. «Так что стряслось?» «Да мужская половина семи стельмахов опять переругалась», — бросает Ма взгляд через плечо. Цепкий такой, внимательный. «И что опять натворил Сим?» — спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. «И кажется, мне это удается». «Все как обычно. Парень живет своей жизнью», — вздыхает Па. «А поподробней?» Он, оказывается, еще вчера вернулся в город, ничего никому не сказав, уехал из расположения сборной. Там в руководстве его за это поголовки не погладят точно, и таких выкрутасов они, как правило, не прощают. Чудо, что еще и штраф не впаяли. А могут? Кажется, мой голос просел от шока. Значит, он из-за меня сбежал? Бросил все и улетел в Москву? Причем еще до того, как я позвонила? Переживал, испугался, почувствовал? Дура лето! Могут, но Артем все уладил говорит мама накрывая кастрюлю крышкой и оборачиваясь к нам и все бы ничего если бы макс не налетел вчера ночью на парочку серьезных штрафов подхватывает папа а меня изнутри обдает холодом вплоть до лишения прав уж не знаю куда он так гнал по городу но стельмах был в бешенстве когда ему об этом любезно донесли и и что права их забрали нет тут тоже пришлось артему вмешаться так что его тоже можно понять и все равно качает мама головой, смотря на мужа непреклонно. Я уверена, значит, у него на это были веские причины. или я тоже на стороне сына. Не похож он на раздолбая, который не осознает весь масштаб возможных последствий, тем более, когда вопрос касается футбола или... Начала, да тут же осеклась, ма, резко замолкая. Неужели она что-то знает? Неужели Макс ей что-то рассказал? Виновата я себя теперь почувствовала в тысячи раз сильнее, и, кажется, заполыхали даже уши от стыда. Из-за меня Макс проигнорировал футбол, чуть не лишился прав и, ко всему прочему, поругался с отцом, которому он, естественно, не стал рассказывать настоящую причину всех своих проблем. Знаю, что отца Сим любит неимоверно, у них какая-то особая связь, но от того и ссоры с ним для парня болезненней в тысячи раз. Эх, что же я только одни проблемы ему доставляю. Точно вредина. Хватаю со стола морковку, только чтобы чем-то занять рот и не взболтнуть, что во всем виновата я». «В конце концов, он в свои 24 у нас уже один из самых топовых игроков. И думаю, руководство закроет глаза на такую мелочь, чтобы не потерять такой ценный экземпляр. У нас не ахти какие результаты, чтобы еще и такими, как Максим, раскидываться», смотрит на меня ма, подмигивая. И нет, она точно что-то знает или догадывается, что ее бедовая дочь во что-то вляпалась. А папа, уловив наши гляделки, уже с любопытством переводит взгляд с любимой жены на любимую дочь, меня. И если бы не его вовремя зазвонивший телефон то расспросов нам было бы не избежать. «Да», — бросает отец в трубку и выходит из кухни, направляясь в сторону своего кабинета. Между мной и мамой виснет тишина. Я молчу от стыда и смущения, мама от... не знаю чего. Но в итоге она не выдерживает и говорит. «Не хочешь мне ничего рассказать? Например?» «Например, почему Сим сорвался и вернулся в город как раз в тот вечер, когда ты отправилась на вечеринку? Эти два события как-то связаны, Виолетта?» Складывает руки на груди мама. Эм, кусаю губы и поднимаю взгляд побитой собаки на Мамулю. Не заставляй меня брать, пожалуйста. Значит, не скажешь. Я отрицательно качаю головой. И Макс, надо полагать, будет молчать. Полагаю, что да. Сильно они с крестным поругались, стараюсь мягко перевести разговор в другое русло, и у меня получается. Очень, морщится ма, отворачиваясь к плите. Лия убита и расстроена. Они с Артемом в итоге тоже повздорили, чуть ли не до развода. Асим? А он собрал сумку и ушел из дома. К-как -к ушел? Сердце испуганно подскочило в район горла. К-куда -к ушел? Руки опустились. Неужели он уехал? Совсем уехал и даже ничего мне не сказал? Да нет, нет-нет-нет, не может такого быть. Да не нервничай ты так, в городскую квартиру всего лишь, говорит мама, помешивая воду в кастрюле. Сказал, что дальше оставаться в доме родителей не видит смысла. Эта новость, конечно, успокоила, но не до конца. Моя глупость и наивность имеют последствия катастрофических масштабов, причем не для меня, а для Макса. Я должна, я хочу, и я просто обязана его поддержать. Ты скажешь мне адрес, мамуль? Подошла я к родной женщине со спины, приобнимая и утыкаясь щекой в плечо. Лето, что ты задумала? Ничего криминального или плохого, Ма, я просто поеду и поддержу Сима. «Значит, я права, и его возвращение связано с тобой?» «Боюсь, что да», — пришлось признаться, потупив взгляд. «Эх, лето, лето», — покачала Ма головой, а ее губы тронула легкая, снисходительная ухмылка. «Мы такие вредные и упрямые, видимо, Максимом, достаемся за какие-то их прошлые грехи. Незавидная у них судьба». «Что?» — выпучила я глаза, совершенно не поняв смысл брошенной мамой фразы. «Ничего», — отмахнулась она. «Иди, адрес скину сообщением». «Спасибо». Я аж подскочила от радости, чмокнув мамулю в щечку. «Только Виолетта...» — уже на пороге кухни остановил меня мамин нервный смешок. «Я все никак с тобой об этом не поговорю». «О чем? «Вы это...» «Мне кажется, или мама замялась и даже слегка раскраснелась?» «Что это?» а «Осторожней, хорошо?» «В каком?» «Я, конечно, понимаю, что вы уже взрослые, у вас любовь и все дела, но голову лучше не терять». Начала торопливо и неуверенно мама. «В общем, я очень надеюсь на ваше благоразумие и контрацептивы. Рано нам с отцом внуков нянчить, а вам с Максом детей заводить». «Секунда. Вторая. Третья». «Мам!» — выдохнула возмущенно. «Все. До меня медленно, но верно дошел смысл услышанного, и я сейчас готова провалиться сквозь светлый мраморный пол от стыда и смущения, красное, как помидор, и с большими от испуга глазами. Так неуютно и неловко я себя не чувствовала точно никогда». «Я — Сим, мы — не было у нас ничего еще. И зачем-то добавила «пока». «Хорошо». «Уф, можно я пойду?» «Иди уже», — улыбается мама, а я срываюсь с места. «Куда?» — тормозит меня на лестнице папа, придерживая за локоток. «Скоро будем ужинать? Куда ты так полетела?» «Я, эм, быстро, до подруги, забыла конспекты, заберу и сразу мигом домой». «Выдаю на ходу». Папа подозрительно косится, но ничего не говорит, только кивает, отпуская. Заскочив в спальню, я накидываю кофту, которую мне одолжил Макс прямо поверх футболки, сгребаю мобильные ключи с кошельком в кожаный рюкзачок и вызываю такси. Максу решаю не звонить, а сделать ему сюрприз. В машину сажусь с трясущимися от волнения руками, называю адрес, который скинула мама, и всю дорогу пытаюсь унять сумасшедшее биение сердца.